Глава 9. Ночь в музее. Свет фонарей искрадывал желтизну листвы, темняли кроны. Если бы не зябкие сквозняки, вполне можно было вообразить, будто на узкие безлюдные улочки первой резервации вернулась лето. "А кем вы работаете в городе Громовецем?" Совершенно по-деревенски она уткнула подбородок в грудь и украдкой метнула опасливый взгляд на идущего рядом. «Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?» Вспомнилась тому невольно. «Интересно, знают еще эту песню?» «Вряд ли. Наверное, забыли давно. Для отшибленных слишком тихо, для тихушников слишком громко». «Диджеем!» — виновато выдохнула громовица. «Да как же это вас угораздило!» — ужаснулся Треплев. Крохотный датчик шума, он же видеокамера, укрепленный на ближайшем столбе, немедленно развернулся к ужаснувшемуся, фиксируя превышение громкости голоса в ночное время. Любопытно, что на гремящий и сокраенный лягушачий хор механические сторожки не реагировали вообще. Видимо, настроены были исключительно на людей и на динамики. — А что делать? — жалко скривив рот, отвечала она. — Жить-то надо. — Да, действительно. — Жить надо. — Только вот как? Как? — Стыдно, — вырвалась вдруг у угромовица. — Самой стыдно. — Стыдно? Почему? — Антон Антонович, — умоляюще заговорила она, — пять лет назад я была совсем другая. Верите, нет? — Верю, — сказал он о задачной и столь внезапным выплеском чувств. С родителями поругалась, в резервацию сбежала, идейная была, вроде этих, Тихонов. В акциях протеста участвовала, в демонстрациях. «Полиция меня задерживала. Куда что девалась?» Боль в ее голосе была настолько неподдельной, что старый холостяк насторожился. За последние десять лет заполучить его пытались самыми различными способами, в том числе и подобным. Помнится, однажды проговорился разок, будто жалеет о советских временах, и очередная его дама тут же затасковала вслух о на пионерском детстве — которого, впрочем, не застала, зато слышала о нем от бабушки. — А сколько вам лет, громовица? — Двадцать два, — сдавленно призналась она. — На что потратила последние пять, сама не знаю. Они прошли сквозь шевелящиеся сумерки скверика, в центре которого на граненном подсвечном снизу столбике вдохновенно задирал подбородок бронзовый бюстик. Неужели опять Треплев? — Нет, слава богу, нет, — Судя по бакенбардам, Пушкин. — Это правда? — спросила она вдруг, и голос ее дрогнул. — Что именно? Антон опешил. — То, о чем вы вчера говорили с Иоганном Себастьяновичем. — А с какого момента вы нас... — Нет, — испугалась она. — Я не подслушала, вы не подумайте. Просто не спалось, вышла на балкон и... — И все-таки с какого момента? — Не помню. Что там аж не времени о конторе. Короче, я все поняла. — Что вы поняли? что вы не шутили, что вы действительно он, то есть действительно вы. А без вас подпольем руководил Иоганн Себастьяныч. Он только для виду отрёкся, так ведь? Что, не так?» Какое-то время Антон шёл молча, лицо его было угрюмо. «Послушайте, громовица», — сказал он, — «насчёт машины-времени?» «Ладно, бог с ней, с машиной». «А вот насчёт подполья?» — не выдержал, сорвался. «Выкиньте вы из головы эту дурь! Какое подполье?» — Запомните, пьяный был Антон Треплев. Вот и выстрелил. — Кстати, спасибо за учебник. Достал из кармана куртки сложный в четверо гибкий прямоугольничек, вернул. Девушка с растерянным видом приняла вещицу. — Поймите, наконец, — устало возмолился он, — я еле выкрутился из этой истории. Если выкрутился, конечно. И все, о чем я сейчас мечтаю, это как-то здесь устроиться, прижиться. И все. Никакого подполья, никаких подвигов. Несколько секунд она пребывала в ошламлении, потом вдруг сообразила. «Нас прослушивают, да?» «О, Господи!» — страдальчески вымолвил Антон. Громовица порывисто повернулась к нему, и зрачки у нее стали, как вчера, огромные, лунные. «Ах, вон оно в чем дело!» «Возможно, разговоры политического, равно как и фантастического характера, были всего лишь прелюдией. Сейчас возьмет да соблазнит. А куда податься?» — Он под той липой и согрешим, стоя. — Собственно, чего мне терять-то? — с неожиданной беспечностью подумалось ему. — Ни дачи, ни квартиры, ни денег. Губы ее призывно шевельнулись. — Антон Антонович, — прошептала она, — пожалуйста, примите меня в свою организацию. Пока возвращался к музею, несколько раз почудилось, будто за ним следят. Выйдя на высветленный луною перекресток, резко обернулся и смутная тень вдалеке отшатнулась за угол. Плохо. Самое время вспомнить, что поддельная девятая могила на данный момент вакантна. Стараясь идти по освещенным местам, он достиг угла, за которым должно было, по идее, громоздиться причудливое строение, накрытое решетчатым куполом, когда мгла под одним из деревьев шевельнулась. Несомненно, кто-то стоял за стволом. Остановился, не зная, на что решиться, «Ладно, если там прячется какой-нибудь местный поклонник Громовицы. Оно как...» «Свои, Антон Антонович!» Тихо, но внятно заверили из темноты. «Все в порядке, все под контролем». Надо полагать, музей, подобно храму, или, скажем, особняку Иоганна Севастьяновича, никогда не запирался, входи в любое время. Звякнув дверным колокольчиком, Антон пересек тускло освещенный зал и поднялся на второй этаж, где располагалась подсобка, похожая скорее на гостиничный номер. В изголовье койки чистые полотенца, белье, даже банный халат. Сам смотритель, в ожидании загулявшего помощника, коротал время в кресле за бутылочкой. Был он задумчив, загадочен и вроде бы чем-то разочарован. — Проводили. То ли насмешливо, то ли сочувствием осведомился он. — Проводил. — Закусить не желаете? — Антон оглядел накрытый стол я с и зелье поскромнее, конечно, чем у компонастера, зато не в пример обильнее. Давно хотел спросить, — сказал он, садясь напротив, — почему у техушников такая правильная речь? Второй день слушаю и удивляюсь. — А в пику отшибленным, — охотно пояснил смотритель. — У тех, сами знаете, мат в основном, да жаргон. Ну и жесты, конечно. И сотиков что-то ни разу я здесь не видел. Вы ими пользуетесь вообще? — Пользуемся, конечно. Куда денешься? — «Просто предпочитаем живое общение», — хмыкнул, покосился лукаво. «Кстати, о живом общении». «Да интима, насколько я понимаю, не дошло треплюв поморщился. «Какой там интим? Одна политика. Неужто приняли в тайное общество?» «Наоборот», — буркнул Антон. «Просили, чтоб я принял». «А не подскажете, кто это меня пас всю дорогу?» «А вас пасли? На каждом углу». «Колы. Больше некому». Вы от них, коллега, держитесь подальше. Судя по всему, вас заподозрили очередное воплощение. Хотя нет, хода без добра. Будут теперь беречь, как зеницу ока. А есть от чего беречь? Да так, здесь, конечно, не город, но... Выпилим. Треплев набросился на еду. Нет, не понимаю, — раздраженно сказал он, расправившись с подостывшим бигусом. Неужели в этом можно верить всерьез? Воскрешение, воплощение... «Почему бы нет?» — философски заметил смотритель. «На то она и вера». «Да, но быть ее объектом...» Пожилая копия Антона трепливо выпрямилась в кресле и, чуть откинув голову, возрилась на Треплева-младшего. «Как-то вы странно это сказали». «Словно и впрямь вообразили себя». «Сами знаете, кем». «А вы можете доказать обратное?» «Могу». Глуховато отозвался смотритель. Взял свою рюмку, однако до не донес. Уставился на нее старее на глазах. — Вы недавно спросили меня, коллега, — мертвым голосом промолвил он, — почему никогда, ни при каких обстоятельствах вы не сможете оказаться настоящим Антоном Треплевым? — Отвечу. Только между нами. И он через силу поднял на собеседника исполненные скорби глаза. — потому что настоящий Антон Треплев. — Я? — Нет, это уже было слишком. — У вас шрамики, — пристально глядя на самозванца сказал Антон. — Что? — У вас на лице шрамики, — раздельно повторил Антон. — Пластическая операция? — Нет, — печально отозвался пожилой сотрапезник. — Не было никакой пластической операции. — А шрамики — да, шрамики пришлось сделать. Кажется, должна была последовать исповедь, и она последовала. Во-первых, коллега, — поведал с тоской смотритель, — забудьте все, о чему учат в школе. Теракт я совершил в одиночку. Подполье возникло уже потом. Успевший настроиться на иронический лад, Антон Треплев не ожидал такого начала. Сказанное вполне соответствовало действительности. Хотя... Музейный работник наверняка имеет доступ к архивам. Там и раскопал всю правду. Часть правды. Да вот и Аган Себастьянович Давича заболтнул нечто похожее. Дескать, сдать под подполье с потрохами ему даже не предлагали. Видно, сдавать еще было нечего. — А как же, простите, подвал? — подел Антон. — Сами же сегодня говорили, что Треплев собирал в нем своих боевиков. — Да мало ли что я говорил! — вспылил смотритель. — На сходке-то! — тот же угас и разлил еще по одной. Махнул водку залпом, помотал редеющей шевелюрой. Собутыльник помоложе ограничился тем, что тронул губами краешек рюмки и снова отставил. Весь внимание. За черным ночным окном беззвучными льтишили крылышками две караморы. Интересно, могут они подслушивать сквозь стекло? — А вы, тезка? — с нетрезвой назидательностью промолвил выпивший, старательно выговаривая слова — — Привыкайте. — Привыкайте к двойной жизни. Такая уж у нас работа. На публике одно, с коллегами другое. — Когда-нибудь стану таким же, — мрачно думал Треплев, изучая морщинистое испятое лицо. Мешки под глазами, как застывшие наплывы свинца. Если доживу, конечно, до его лет. — Давайте вернемся к теракту. — Ну а что теракт? — с отвращением проговорил коллега. — Кстати... «Знакома вам такая фамилия? Джедаев?» «Где-то слышал», — слегка покривил душой Антон. «Только слышали? Ну, значит, ваше счастье. А вот мне от него прятаться пришлось по хуторам. Лет десять, если не больше. Он кто?» «Жертва теракта». Ну вот, теперь история заболевания, или симуляции, что вернее всего, начинает помаленьку высвечиваться. Гримыку перепутали с Треплевым, а потом он и сам себя с ним попутал». Собственно, почему бы и нет. За десять лет метания и страха вполне можно вообразить себя тем, за чьи грехи вот-вот придется ответить. «Купил у бомжа паспорт», — уныло повествовал смотритель, «уехал в глубинку, прижух, стал ждать». Чего? Когда срок давности истечет, когда буча поутихнет. Ага, утихла она. Такое поднялось. А где сейчас джедаев? Там же, где и все джедаевы. «За границей, в бегах от кого? В том числе и от Интерпола. Убил кого-нибудь?» «Да, четверых. И все убитые, что характерно, трепливы. С первой могилы по пятую. Четвертый ухитрился погибнуть самостоятельно. Но это учтите опять-таки между нами. Документы из музея изъяты, а сам я под подпиской о неразглашении». Несколько секунд Антон сидел неподвижно при мысли о том, что бы случилось, останься он в прошлом, прошиб познок. Дрогнувшей рукой взял со стола свою рюмку, выпил до дна, перекрестился. Царство им небесное, пришибленно пробормотал он. Вот у горазд дела. А документы почему изъяты? Ну, видимо, в конторе посчитали неуместным, что треплеву противостоял какой-то бандюган. Не солидно, знаете. Так контора она за кого? За отшибленных или за тихушников? Смотритель вздохнул. «Всяк за себя!» — изрек он. «Одна контора за всех!» «Но я, с вашего позволения, продолжу. Прижух затаился, вкалываю на ферме у одного азербайджанца, потом у корейца, а вокруг гражданская война. Один самозванец, другой — третий. Вам сколько лет? — сорок один. Ну, стало быть, сами застали». Потом, годков через десять, в самом деле, вроде унялись малость. Резервации понастроили, с нейтральной зоной разобрались, хотя с ней до сих пор еще разбираются. Музеи отгрохли объявили конкурс на место смотрителя. Главное условие, чтоб похож был. Ну, я и... А шрамы-то зачем? Так, на всякий случай. Боялся, вдруг догадаются, что я — это я. Да, пожалуй, тут не симуляция. Тут именно заболевание. Ох, натерпел себе до бедолагом. И не из-за кого-нибудь натерпелся-то. Из-за него, из-за Антона Треплева. А историю себе он, следует признать, вылепил вполне достоверную. Только вот про голокост упомянуть забыл. Видимо, просто ничего о нем не знает. Можно, конечно, уличить, но стоит ли? Ловить подобных типов на вранье бесполезно. Выкрутится в любом случае». Вспомнилось вдруг, что в каком-то екатерининском документе Пугачёв был сгоряча назван лжесамозванцем. Лжесамозванец тем временем выбрался из кресла, встал, пошатнулся. Что-то я сегодня того, с трудом воручий языком, пожаловался он. Перебрал. Пойду во своя семья.